Чарльз Диккенс «Тайна золотого мусорщика» В наше время, хотя едва ли стоит упоминать, в каком именно году, между Сауторским мостом, построенным из чугуна, и Лондонским, построенным из камня, в один ненастный осенний вечер по Темзе плыла грязная и подозрительная с виду лодка, в которой сидели два человека. Один из них был крепкий старик с лохматой седой головой и загорелым лицом, а другая девушка... лет 1920, смуглая и настолько похожая на старика, что в ней сразу можно было узнать его дочь. Девушка гребла, легко взмахивая веслами, и следила за отцом. Старик не правил рулем. Засунув руки за пояс, он зорко смотрел на воду. У старика не было ни сети, ни удочки И поэтому он не мог быть рыбаком Лодка была некрашенная, без надписи, без подушки для пассажира В ней не было ничего, кроме ржавого багра, да свернутой кольцом веревки Поэтому он не мог быть и лодочником Лодка же была настолько мала и неустойчива, что старик не мог быть и перевозчиком, и бакенщиком Непонятно было Чего именно он ищет на реке? Но он чего-то искал, настороженным и зорким взглядом. Час тому назад начался отлив, вода в реке убывала, и старик легким кивком головы указывал дочери, как вести лодку, то против течения, то по течению, обгоняя отлив и держась вперед кормой. Он зорко вглядывался в каждую струйку, в каждый водоворот на широкой полосе отлива. Девушка следила за отцом так же настороженно, как он следил за рекой, но в настороженности ее взгляда был заметен какой-то страх, даже отвращение. Покрытая илом и речной тиной, все разбухшая от воды и потому более сродни подводной, чем надводной стихии, эта лодка с двумя людьми в ней По-видимому, делала свое привычное дело и искала то, чего издавна привыкла искать. Без шапки, взлохмаченной, с оголенными выше локтя с загорелыми руками и сквозящей под космами бороды голой грудью, едва прикрытой концами кое-как завязанного шейного платка, старик глядел полудикарем. Однако по его деловито сосредоточенному виду заметно было, что это занятие знакомо ему с давних пор. Привычка к делу сказывалась и в каждом движении девушки, и в каждом повороте ее гибкой фигуры. Прибавь в ходу, Лизи! Тут сильное течение! Постарайся его обогнать! Хорошо, отец!